Глава 31 Зима шла своим чередом. Вера Элли в Санта-Клауса была восстановлена, во всяком случае на время, следами на камине. Гэтс с восторгом развернул свои подарки, поспешив засунуть в рот кусок блестящей обертки. На Новый год к ним зашли Кренделы отведать фирменный эгног Рэтчел. И Луис заметил, что Норма выглядит плохо. Взгляд ее был тусклым и каким-то отсутствующим. Его бабушка сказала бы, что Норма сдала, и это было еще не самое плохое слово. Ее руки, обезображенные артритом, теперь покрылись пигментными пятнами, волосы поредели. Кренделы ушли около десяти, и они смотрели телевизор вдвоем. Норма была у них в доме в последний раз. Остаток зимы был слякотным и дождливым. Ввиду расходов на отопление погода оказалась удачной, но в целом наводила тоску. Луис работал в доме, сооружал книжные полки и трудился над моделью «Порше». Когда 23 января кончились каникулы, он был рад вернуться на работу. Наконец пришел и грипп. Серьезная вспышка его охватила кампус через неделю после начала семестра, и у него были полные руки работы, 10, а то и 12 часов в день, и он сильно уставал, но вовсе не был недоволен этим. Теплее всего было 29 января, уже неделю держалась плюсовая температура. Луис бинтовал сломанную руку молодого человека, который надеялся тщетно, по мнению Луиса, весной играть в бейсбол, когда одна из медсестер просунула голову в дверь и позвала его к телефону. Луис зашел в кабинет. Это была Рэчел. Она плакала, и он сразу почувствовал тревогу. — Элли, — подумал он, — упала с санок и сломала руку или расшибла голову. Он вспомнил про тех парней на Табаггане. «Что-нибудь с детьми?» — спросил он. «Рэчел». «Нет-нет», — сказала она, плача. «Не с детьми. Это Норма, Лу. Норма Крэндл. Она умерла утром. Около восьми, сразу после завтрака, как сказал Джуд. Он зашел к нам, и я сказала, что ты вернешься через час. Он... Ах, Лу, он выглядит таким потерянным, таким старым. Слава богу, Элли не было, а Гэтж еще мал, чтобы понимать. Луис нахмурился и, несмотря на печальную новость, подумал о том, что ум Рэтчел сразу обратился к любимому предмету. Главное удержать детей в неведении. Смерть это тайна, ужас и о ней нельзя знать детям, как викторианские леди и джентльмены думали, что детям нельзя знать о плавых отношениях. «Господи!» — сказал он. «Это из-за сердца?» «Не знаю», — сказала она. Она уже не плакала, но голос был хриплым и сдавленным. «Ты придешь, Луис? Ты же его друг, и, я думаю, нужен ему». «Ты его друг?» «Да, конечно» подумал Луис с легким удивлением, никогда не думал, что моим другом будет старик 83 лет. Потом он подумал, что они больше, чем друзья, что Джуд понял это гораздо раньше, чем он. Джуд всегда хотел ему помочь, и, несмотря на все, что случилось на этих мышей и птиц, Луис чувствовал, что решение Джуда было верным а если неверным, то, по крайней мере, проникнутым сочувствием. Теперь ему предстояло сделать что-то для Джуда и, если возможно, что-то сделать для человека, у которого умерла жена. Он это сделает. «Уже еду», — сказал он и повесил трубку.